Глава 14 Все начали укладываться спать. Комнаты нижнего этажа остались в темноте, и в них установилась тишина. Светилась только настенная лампа в небольшом квадратном холле. Старые дома отходят ко сну очень медленно. Полы, по которым ходили многие поколения, мебель, которой очень долго пользовались, стены в течение многих веков, которые несут на себе давление и вес старых балок, имели привычку погружаться в тишину. Постепенно слышится небольшой шелест, поскрипывание, движение, шепот замочной скважины дверей, шевеление залы в потушмочеге, вздохи в трубе, и все это в тишине, которая устанавливалась там ночь за ночью в течение, по крайней мере, трех сотен лет. По ночам прошлое украдкой возвращается. Наверху мисс Силвер заплела косу и аккуратно заколола ее на ночь. Сложила свой малиновый халат, сшитый еще в последний год войны из дешевой ткани, но очень такой теплый удобный, украшенный самодельными кружевами, связанными из хлопчатобумажных ниток. Эти кружева были практически вечными и служили украшением двух предыдущих халатов. Новые тапочки были подарком Дороти, жены ее племянника, которая привезла их с Востока. Аккуратно поставив их рядом с кроватью, она забралась в постель, накинула поверх шерстяной ночной рубашки с длинными рукавами теплую шаль с ажурной отделкой по краю и прочитала главу из Библии. Сегодня она провела весьма познавательный вечер. Затем она задула свечу и приготовилась спать. У Милдры Тавернер тоже была шерстяная ночная рубашка с длинными рукавами. Она вышла с каждой стороны выреза по пукетику цветов, которые украсила мелкими рюшами из кружев. Лежа в темноте, она думала о том, что не нужно было пить так много шампанского. Ей казалось, что кровать покачивается, а сама она чувствовала себя далеко не лучшим образом. И все пыталась вспомнить, что рассказала Джейкобу Тавернеру. В большой двуспальной кровати в комнате напротив Фредди Торп Эннингтон едва различал, что говорит жена. Он не спал, так как слышал голос Мэриан, но он и не бодрствовал, так как никак не мог и не хотел отвечать ей. Он хотел, чтобы она замолчала и погасила свет, который резал глаза. Он не был пьян. Он же поднялся наверх по лестнице, ведь так? Почему Мэриан не может оставить его в покое и погасить свет? А жена все продолжала говорить. – Фредди, мой милый, понимаешь, тебе не стоило пить так много. Ты завтра будешь чувствовать себя совершенно разбитым. Ты же это знаешь. Ему не хотелось слушать никого. У него было единственное желание заснуть. Мэри Антор Пэннингтон кончила наносить крем на лицо и подвязала подбородок специальной лентой, что она делала каждую ночь, хотя это доставляло ужасные неудобства. Затем завязала на голове сетку, которая позволяла сохранить прическу, и надела на руки перчатки из легкой моющейся замши. Сделав это, она сняла накидку и осталась в ночной рубашке из белой тонкой трехслойной ткани, украшенной мелкими оборками нежно-яблочного зеленого цвета у плеч и талии. Она надела сверху короткую кофточку того же яблочно-зеленого цвета и бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Повязка под подбородком несколько испортила впечатление, но рядом не было никого, кто бы ее мог увидеть. Фредди, бедняжка, никогда не видит, как она выглядит и что на ней надето. Это действительно было так, потому что, решив однажды, что она самая красивая женщина в мире, он продолжал придерживаться этого простого убеждения, и ничто из того, что она делала или забывала сделать, совершенно не влияло на это убеждение. Мэри Торп Эйнинтон слегка вздохнула, сожалея о тех днях, когда цвет ее лица обеспечивался потрясающим сиянием ее собственной молодости а также мягкой водой и свежим воздухом Рэтли, когда и не было необходимости беспокоиться о двойном подбородке. Затем она забралась в постель, поцеловала Фредди в затылок и задула свечу. С другой стороны площадки Джеффри Тавернер читал лежа в постели. Он был одет в аккуратную серую пижаму и серый халат, отделанный черно-белой тесьмой. Его распоряжение было всего две подушки, и ему с трудом удалось положить их так, чтобы было удобно. Он надел очки в светлой роговой оправе и читал триллер с интригующим названием «Три трупа и один кроп». В соседней комнате находилась миссис Флоренс Дюк. Она еще не раздевалась, а сидела на краю кровати, сложив руки на коленях. На комоде, служившем туалетным столиком, стояла зажженная свеча. Пламя свечи заколебалось от ветра, который дул из окна, и свеча от этого оплывала. Пламя, оплывающий воски и сама свеча отражались слегка наклоненном зеркале. Флоренс Дюк посмотрела мимо них на стену. Джейн ощущала воздух, холодный и соленый, идущий от моря. Чтобы раздеться, ей хватило пяти минут. И теперь она лежала в темноте и всматривалась едва видимое окно, выделявшееся на фоне сплошной темноты до тех пор, пока оно не стало похожим на раму картины. Рама была на месте, но картина представляла собой что-то мутно-серое, без формы и содержания. Что-то такое описывалось в Библии, в книге «Бытия». Ее мысли стали путаться, она ощутила тепло и радость. Джереми поцеловал ее так, будто действительно любил. Но очень любил. Кузены не должны вступать в брак. Возможно, это не имеет никакого значения, если они сделают это, возможно, неожиданно что-то ее разбудило. Кто-то тихо постучал в дверь, затем дверь открылась, подул ветер, и она услышала голос Эйли. «Мисс Хэрон, пожалуйста!» Джейн села и сказала, «В чем дело?» «Послушайте, закройте окно, а я зажгу свечу». Окно закрылось, и в комнате сразу же наступила тишина. Шторы задернули, и при свете свечей Джейн увидела Эйли в синем платье. Она держала в охапке какие-то вещи, а также ночную рубашку и халат. Она стояла на полпути между окном и кроватью, тяжело дыша. Ее глаза пристально вглядывались в лицо Джейн, а ее собственное лицо было белее молока. Джейн снова спросила, в чем дело? Элли подошла поближе. — Мисс Хэрон, разрешите мне остаться здесь? Я буду сидеть на стуле тихо-тихо, без единого звука. — Так что случилось? Элли произнесла дрожащим голосом. — В моей двери? Нет ключа. Вы хотите сказать, что там вообще нет ключа, или и сейчас нет ключа? Дрожащий голос стал еще тише. Он исчез. Тётя не велела мне запереть мою дверь. Ей не нужно было так говорить, я всегда ее запирала. С того времени, как здесь появился люк, но сегодня в двери нет ключа. Он исчез. Вы должны сказать своей тётушке, я не могу, они ведь спят в одной комнате, она и дядюшка. Если вы позволите мне остаться, ну, конечно, вы можете остаться. Переодевайтесь и забирайтесь в кровать. Она достаточно большая, чтобы разместить полдюжины человек. Элли задержала дыхание. Я не это имела в виду. Я вовсе не хотела вас беспокоить. Разрешите мне только побыть в вашей комнате. Он сказал, чтобы я вас попросила об этом. Он кто? Джон, мисс Хэрон. Джон Хиггинс. Когда? Мисс Хэрон, вы никому не расскажете. В этом нет ничего такого, но вы ведь никому не расскажете. Время от времени он приходит сюда и посвистывает, чтобы я знала, что он здесь. Он насвистывает мелодию религиозного гимна «Ледяные горы Гренландии». И я выглядываю из окна. Но сегодня, о боже, он так рассердился. Почему? Элли поежилась. Вы же знаете, что случилось сегодня с этим люком. Я спустилась вниз и рассказала тете Энни. Миссис Бридлинг? которая приходит помогать, когда у нас много дел, уже закончила работу и пошла домой. А я убирала серебро. и не знала, что там был кто-то еще. Но миссис Бридлинг вернулась. Она забыла свой шарф и вернулась за ним. Она услышала все, что я говорила, когда думала, что кроме тетушки Энни и меня на кухне никого нет, что мы совсем одни. Как вы узнали? Элли присела на край кровати. Было похоже, что ноги ее больше не держат. Она продолжила свой рассказ. Она вернулась к клиф и проверила мистера Бридлинга. Он лежит постели и не встает. Затем она начала думать о том, что я рассказывала тетушке Энни. И когда хорошенько все обдумала, то пошла в соседний дом и все рассказала Джону Хиггинсу. А Джон сразу же пришел сюда. «Я никогда не видела его в таком гневе». «Неудивительно, Элли. Почему вы не выходите за него замуж? Ведь он хочет этого, правда?» Эйли посмотрела на нее долгим грустным взглядом. И тогда его кровь будет на мне, как сказал Люк, она покачала головой, я лучше спрыгну со скалы. Так я и сказала ему сегодня вечером. И что он на это ответил? Голос Эйли стал еще тише, что я погублю свою душу и попаду в ад. А еще он сказал, что пойдет за мной, туда или куда угодно. И добавил, да простит меня Господь, но это так. Я никогда раньше не видела его в таком состоянии. Странные люди эти мужчины, мисс Хэрон. Довести себя до такого состояния из-за девушки. И Эл, и Люк, и даже Джон. Что с ними, со всеми происходит? Джейн закусила губу. Ей хотелось и смеяться, и плакать. Она вспомнила, как крепко поцеловал ее Джереми. А Элли продолжала своим красивым, печальным голосом. Он хотел, чтобы я вышла к нему через боковую дверь. Он сказал, он отведет меня к миссис Бридлинг, и мы сможем пожениться через три дня. А я сказала, что не могу оставить тетю Энни. Ни за что бы не поверила, что он может так себя вести. Я просто сказала нет и нет. А он спросил, могу ли я торжественно пообещать, что пойду в вашу комнату и попрошу вас оставить меня у себя, а он придет утром и поговорит с дядей. Ну, я сказала, что я так и сделаю. Ее голос затих.